Не шло ей имя Виолетта, вернее Виолетт, но это едва ли мы произнесем. С фиалкой не было в ней сходства, напротив, ярко до уродства глаза блестели, и на всем подолгу, радостно и важно, взор останавливался влажный, и странно ширились зрачки. Но речи... быстрые и легкие не соответствовали взору, и девятятний знал я сам к чему, пустому разговору или значительным глазам.